Первый случай. Постоянная цена производства. При условии неизменных цен производства дополнительные затраты капитала могут быть сделаны с постоянной, возрастающей или убывающей производительностью на лучших землях, то есть всех землях, начиная с Б и выше. На А это было бы возможно при нашем предположении, только или при прежней производительности причем земля по-прежнему не дает ренты, или же при условии возрастания производительности. В таком случае одна часть вложенного в А капитала приносила бы ренту, другая нет. При всех этих обстоятельствах добавочные продукты и соответствующая ему добавочная прибыль сакра возрастает, а следовательно возрастает и рента как в хлебе, так и в деньгах. Поэтому рента сакра возрастает при этих условиях просто вследствие увеличения капитала, вложенного в землю. Безразлично, остается ли производительность дополнительного капитала прежней, уменьшается ли она или увеличивается. Эти последние обстоятельства изменяют размер, в котором происходит возрастание ренты на акр, но ничего не изменяют в самом факте этого возрастания. Это явление свойственное дифференциальной ренте-2 и отличающее ее от дифференциальной ренты-1. Если бы дополнительные затраты капитала производились не одна за другой последовательно во времени на одной и той же земле, а последовательно в пространстве одна рядом с другой на новых дополнительных участках земли, то увеличилась бы общая масса ренты, а также средняя рента со всей возделываемой площади, но не высота ренты сакра. При прежней массе и прежней стоимости всей продукции и добавочного продукта концентрация капитала на земельной площади меньшего размера повышает размер ренты сакра в тех случаях, когда рассеяние того же капитала на земельную площадь больших размеров при прочих равных условиях не оказывает такого действия. Но чем больше развивается капиталистический способ производства, тем более концентрируется капитал на одной и той же земельной площади, тем более, следовательно, повышается рента в расчете на акр. Таким образом, если мы возьмем две страны, в которых цены производства были бы одинаковы, различия между различными сортами земли одинаковы, и была бы вложена одинаковая масса капитала, но в одной стране преимущественно в виде последовательных затрат на ограниченной земельной площади, в другой преимущественно в виде затрат на более обширной площади, то рента сакра, а потому и цена земли, была бы выше в первой и ниже во второй стране. Хотя масса ренты в обеих странах была бы одинакова, Говоря здесь о добавочном продукте, мы всегда имеем в виду соответственную часть продукта, в которой представлена добавочная прибыль. Вообще же, под добавочной прибылью или добавочным продуктом мы разумеем ту часть продукта, которая представляет всю прибавочную стоимость, а в единичных случаях разумеем ту часть продукта, в которой представлена средняя прибыль. Специфическое значение, придаваемое этому слову в тех случаях, когда дело идет о капитале, приносящем ренту, служит поводом-недоразумением, как это было указано раньше.